глава семь тьма и свет пусть он тебя охраняет дождь припустил неожиданно небо хмурившееся еще с полудня разрыдалось обрушив на старую шиферную крышу корпуса миллионы холодных капель лишная ритма хаотичная дробь пробилась сквозь рокот ударных и гитарные соло звучавшие в голове кита вырвав его из неглубокой дремы Незнакомая пустая комната отвратительно казенная и скучная, тонулало в сгущающихся сумерках. Она не понравилась ему как-то с самого начала. Четыр старые кровати со скрученными улитками матрасов и треугольниками подушек сверху стояли вдоль стен по две с каждой стороны. междуду ними четыре одинаковые тумбочки с остатками наклеек и встроены в стену шкафу двери, напротив него большое окно с синими шторами. Матрас был почти не пыльный, то же самое касалось и подушки. Развернув тяжелый полосатый рулет, Кит обнаружил внутри шерстяное одеяло и комплект постельного белья, первое виденное им свидетельство того, что кто-то и правда готовил лагерь к их приезду. И не сказать, что это его порадовало. Старые страхи снова напомнили о себе. Волновало и другое. В единственном приспособленном для жизни корпусе было открыто только одно это левое крыло на втором этаже с двенадти стандартными комнатами лагерь мог принять сорок восемь человек совершенно ненормальных сорок восемь человек разбор вещей занял всего пару минут кид брал с собой только самое необходимое откопав зарядное от мобильного и наушники он плюхнулся на кровать справа у окна и выпал из жизни разбудил его этот самый дождь кид не стал подниматься сразу лежал крутя в пальцах наушники и слушал как шумит вода за тусклыми стеклами в самом корпусе было подозрительно тихо. кид поднялся нашарил на полу кроссовки и выглянул в темный коридор белые двери комнат были плотно закрыты и ни под одной из них не желтела полоска света лагерь поглотил нарушителей царивший в нем много лет тишины как озерная гладь камень короткая рябь и словно и не было никогда. если это какая-то идиотская шутка, напряженно прислушиваясь он прошелся по коридору туда и обратно, не то чтобы он хотел видеть соседей, но знать, что они где-то рядом за стенкой было бы намного проще, чем остаться вот так один на один с дождем и зловещей тишиной. Кит вернулся к себе, раздраженно щелкнул выключателем и невольно пригнулся. хлопок раздавшийся под потолком был такой что стекла задрожали коротко полыхнувшая голубая молния разметала по полу то что еще мгновение назад было лампочкой киту внезапно как наву увиделась ухмылка пакости не об этом ли его предупреждали хотя с чего ему верить бреднем чудаковатого лиса и заверением похожий на призрака девчонки по поводу сглаза может у них это развод для новичков Тихо ругаясь себе под нос, Кит проверил на устойчивость ближайшую кровать. Хорошо, что дно под матрасом было твёрдое, а не из сетки. Взобрался на неё с ногами и потянулся к патрону, мельком подумав, что надо бы сначала вырубить электрику. Новая вспышка слепила и оглушила. Глухой удар, и Кит додумывал эту мысль уже лёжа на спине и пялясь в потолок. правая кисть не имела от укуса тока и он нервно растер ее прислушиваясь к себе ничего ли не сломал сердце стучало где то в трахие наверное его полет наделал много шума потому что пугавший гробовой тишиной корпус неожиданно ожил и наполнился звуками за дверью послышались торопливые шаги и через секунду она коротко пискнув приоткрылась лис думал ты еще спишь чему то шепотом поделился рыжий просунув голову в щель точь в точь у зверины теска уже нет хрипло отозвался кит потирая ушибленную спину и бросая сердитый взгляд на патрон а ты видел что я спал лис заходил к тебе но не захотел будить паренек вошел в комнату хлопая великоватыми для него кроссовками и присел на корточки рядом с киттом с любопытством поглядывая на потолок Видимо, не понял, что его новый друг только что спикировал с кровати. После «Мама солнца» Кит был готов услышать от него что угодно. Когда рыжий приблизился, Кит чётко ощутил запах холодного дождя, того самого, который шумел за окном, и непонятно с чего свежайшей, ещё горячей, золотистой, жареной картошки, приготовленной на подсолнечном масле с подрумяниным луком. желудок откликнулся на эту галлюцинацию жалобным стоном а где все спросил кит чтобы как то начать разговор ушли куда нет они просто ужинают в столовой рыжий снова с интересом посмотрел на потолок пакость насыпал лису полную тарелку и дал большой кусок хлеба с маслом лис поел быстрее всех и прибежал сюда и тебе принес он вытянул что то из под футболки и кит запоздало понял что паренек с самого начала как-то странно держа руки перед животом оказалось лис принес глубокую тарелку полную жареной картошки увенчаную вилкой с кривыми зубцами. Кит принял угощение, чувствуя неловкость за то, что этот мальчишка начал проявлять о нем заботу должно было быть наоборот. Т временем лис снова посмотрел на потолок и непоним понимающе покачал головой. его странные взгляды ищущие на потолке в сгущающейся темноте что то такое чего там точно не было начинали кита нервировать он вспомнил розыгрыш когда сговорившаяся компания испуганно пялилась куда то над головой какого нибудь бедалаги будто увидев что то ужасное и жертва даже не веря в это поначалу потом уже сама боялась обернуться лис спрятал тарелку от дождя но эти капли такие хитрые ты не сердись на лиса если некоторые проникли в твою картошку робко проговорила из темноты лис кит заставил себя улыбнуться чтобы его не пугать ну и пусть спасибо что позаботился он оставил тарелку на край тумбочки и коснулся плеча рыжего так и есть желтая ткань была холодной и влажной лис попал под дождь лису нужно вытереть голову и переодеться чтобы не заболеть эта дурацкая манера изъясняться была прилипчивей тупых рекламных песенок не заметишь как начнешь о себе говорить в третьем лице а пойдешь вместе с лисом желтыее глазище восторженно сверкнули у кита не было способности Неа, но он посочувствовал ей Дская неподдельная наивная радость лиса била фонтаном окатывая всех кто находился рядом как же приходится ей если она во всех растворяется Лис покажет тебе где живет, виде рыжий вылетел из комнаты с желтой кометой мотая мокрой головой но у порога неожиданно притормозил и посмотрел на кита торжественно серьезно кит желтые глаза снова метнулись к потолку а голос упал до шепота скажи лису честно что ты там видел а я кит нервно поежился от этого тона и тоже покосился на облупрянный потолок Замазанные провода, неработающая противопожарная сигнализация, пятна отвалившейся штукатурки. Ничего примечательного. «У меня лампочка просто взорвалась. Думал, где бы найти другую». «А-а-а-а!» Тон Лиса был почти разочарованным. «Лис думал, на тебя тоже оттуда кто-то смотрит. Лампочки во всех комнатах есть. Бери где хочешь, Лис тебе покажет». «Кто-то смотрит?» напряженно повторил Кит. тарая чтобы его голос звучал равнодушно про лампочки он уже не слышал ага скучающе кивнул рыжий бывает идешь к лису в гости или как комната лиса оказалась через одно пройдя несколько десятков шагов по темному коридору кит попал в царство уютного желтого света вот тут живет лис гордо возвестил паренек пока кит промаргивался и озирался по сторонам Их комнаты были сестрами близняшками, которые с возрастом заимели некоторые внешние отличия, хотя остались невероятно похожи, но при всем внешнем сходстве характеры у них были совершенно разные. Если его собственная комната представляла скиту холодной недружелюбной и даже после последних событий враждебной, то это оказалось уютной и вполне подходящей для жизни, и пахло тут как то солнечно. а так та же мебель те же и синие с белом стены такие же пустующие тумбочки обустроенное спальное место правда отличалась оригинальностью Лис а может и не лизс сдвинул вместе две кровати и соорудил там настоящее гнездо из всех подушек и пары одеял. Кит мысленно нарек эту берлогулисьей и наррой, а в целом все так же хорошо тут у тебя честно признался кит глядя, как лис вытирает волосы полотенцем. Уютно. «И правильно ты сделал, что обулся», — он взглядом указал на посеревшие от старости лиси кроссовки. Ни о каких носках речи не шло. Похолодало вроде. «Это пакости Немо принесли лису кроссовки», — смущенно шаркнул пяткой по полу рыжий, пряча руки за спиной. «Лис их часто где-то забывает, и они обижаются и убегают». Пакость сказал, что в следующий раз он намажет лису ноги суперклеем, и лис не сможет их больше снимать. Я ему потом намажу, — нахмурился кит, на что его странный собеседник смущенно махнул рукой, явно уже жалея, что рассказал. «Пакость хороший. Он просто много такого говорит, чтобы не темнеть сильно и не делать никому плохо». Лис клонил голову на бок и посмотрел на кита совершенно по-кошачьи или по-лисььи. «А у тебя пятнышек стало меньше». неудивительно его спина страшно ныла после встречи с полом кита еще раз оглядел комнату лиса сделавшего из зеленого полотенца кривоватую челму и поежился странное дело отвлекаясь полдня на причуды других он и думает забыл о собственных особенностях теперь он понял что уже видел лиса раньше как обычно во сне видел давно несколько месяцев назад и даже несколько дней помнил этот короткий непонятный сон. лис такой же рыжий только еще более лохматый стоял рядом с раскидиистым деревом желтые листья которого могли тягаться по яркости с его футболкой и плакал плакал стыдясь пряча лицо отворачиваясь вытирая слезы костлявым веснущетым кулаком в руках он держал небольшую черную коробку прижимая ее так словно это было величайшее сокровище как обычно ничего хорошего Кит раздраженно потер лицо рукой, возвращаясь в реальность, и успокаивающе махнул тревожно смотрящему на него лису. «Хорошо, все хорошо, не волнуйся». Лис, осуждающе подсокл языком, и с головой нырнул в тумбочку, стоящую рядом с его норой. «Лис волнуется, ты совсем не светлый и не яркий. Тебе нехорошо, и лис не может бросить друга в беде», пробубнил он, чем-то шурша в недрах тумбочки, и тут же восторженно ахнув вылез вот лист знает что тебе подарит лист плотной бумаги кит сначала принял за оторванную обложку какой то детской книги потом за распечатанную картинку и только когда его пальцы нащупали на обратной стороне листа характерный рельеф он осознал что держит в руках дивной красоты рисунок сделанный самыми обыкновенными цветными карандашами рисунок Хо хотя какой рисунок настоящая картина изображал лежащую среди сочной зеленой травы фиолетовую с золотым змею в крохотной золотой короне И изображение нельзя было назвать таким уж реалистичным, но и откровенно мультяшным оно тоже не выглядело. Это друг лиса король змей объявил рыжий пока кит придирчиво разглядывал лист изучая карандашные штрихи. Он всегда охраняет лиса и все ему рассказывает. Пусть он будет у тебя, и больше никто не напугает тебя с потолка». «Да не надо, мне-то и подарить тебе в ответ нечего». Кит, полюбовавшись, всё же протянул рисунок лису. «Не надо». Паренёк замотал головой так, что его челма развалилась, и полотенце упало на пол. «Бери-бери, лис себе ещё нарисует!» «Ты врёшь!» Кит, ошарашенный новостью, поглядывал то на новоявленного художника, то на короля змей. но рисунок больше вернуть не пытался дождь ехидно посмеивался над ними, заглядывая в внезашторенное окно.